Глава 19 После такого приятного вечера утро принесло мне неприятности. Притом с очень внезапной стороны. Я ждала чего угодно. Коварство тетушки, происков конкурентов, подлянки от темной ведьмы. Но не этого. Начиналось все достаточно безобидно. Дверной колокольчик звякнул еще до того, как пришла Лайна. Ровно через минуту после того, как Лаор перевернул табличку, знаменующую открытие лавки. Словно ранний клиент стоял за дверью и ждал семи утра. Я подняла глаза на раннего визитера и вежливо улыбнулась. «Интересно, что тут мог забыть настолько представительный джентльмен? Дорогой костюм, ухоженное лицо и волосы, аккуратные руки без перчаток». «Доброе утро», — мисс Норрил. Вежливо поздоровался мужчина, закрывая элегантный черный зонт трость и небрежным движением стряхивая с него капли дождя. «Здравствуйте». С некоторым опасением поприветствовала его я, полагая, что если кто-то знает мою фамилию, то это ничем хорошим не обернется. В последний раз ко мне таким образом визит наносила налоговая. Позвольте представиться. Меолат Гарс. Поверенный. Моё имя вы знаете. Чем обязана? Да еще и в такой час. Зная о том, что вы можете быть весьма занятой особой, я решил подстраховаться и прийти в самом начале рабочего дня где вам было бы удобнее побеседовать. Я прекрасно понимала, что незваный гость намекает на то, что неплохо бы пригласить его в гостиную и выслушать там в более уютной приватной обстановке. Но делать этого не хотелось. Во-первых, я его в первый раз вижу. Кто знает, с какими намерениями он явился. В свете предстоящих событий я просто не хочу уходить с посторонним человеком в глубину дома. Хотя бы потому что... А на каких условиях со мной пойдет Лаора, например? Он по официальной версии тут работает и, стало быть, должен оставаться в зале. «По какому вы вопросу, мистер Гарс?» «Как скажете?» Понимающий усмехнулся поверенный и, подойдя к моей стойке, повесил зонт на специальный крючок, а сам достал из под подмышки кожаную, внушающую уважение папку, открыл ее и бегло, просмотрев какие-то наброски, заверил. «Я личный поверенный миссис рейвенс милая девушка, и послан к вам как парламентер. Ее светлость рассчитывает, что мы сможем договориться». Как хорошо, что я его в гостиную не повела. Не имея ни малейшего понятия, зачем столь высокая леди могла вас ко мне отправить? С каменным лицом ответила я, мысленно вспоминая все, что говорила Сарочка про матушек возможных женихов. Заспанный мозг отзывался плохо и подкидывал лишь какие-то разрозненные фразы про свекра драконов, стерегущих свою розочку. Ладно, я буду более прямым. Ходят слухи, что вы мне вымеснорил, навострили но лыжи в неположенную вам лыжню. «Ба, да мы любители метафор, как я посмотрю». Упрощать незваному гостю задачу я не собиралась. Потому мило улыбнулась и ответила. «Вроде как снег еще не выпал. Да и надо сказать, что я не являюсь фанатом лыжного вида спорта. Все больше по конькам, знаете ли». Мистер Гарс нехорошо сощурил глаза, но продолжил в том же стиле. «Давайте-ка вы станете искать рыбку по зубам». «Да, и с рыбалкой у меня как-то с детства не ладилось. Но как-то мы ловили раков». На этот раз меня даже прервали, с нажимом закончив свою речь. Искать рыбку по зубам. И не станете мешать прекраснейшей матушке-магистра Ревенса помогать своему сыну устроить жизнь. Единый, тут и предприимчивая родительница. Оказывается, даже если ты не просто герцог, а очень-очень могучий инквизитор и сильный воин, это не спасет тебя от мамы, особенно если она хочет правильно тебя женить. Мужчина даже осекся видимо, решив, что сказал слишком много и откровенно. Но тут уже и я решила развить беседу. С дочкой мэра вроде как это тоже не совсем равный брак для блистательного герцога. И спросила я это лишь из чистого любопытства, между прочим. Поверенный снисходительно усмехнулся и сказал. «Не всегда вся польза союза лежит на поверхности. У леди Еванжелины есть ряд скрытых достоинств, которые весьма нужны роду рейвенсов. Потому как бы магистр не трепыхался...» Он все же логик и рационал. Стало быть, рано или поздно смириться. Но сейчас ваше появление заставляет его вести себя несколько опрометчиво, недальновидно. Потому моя задача, как поверенного рода, попытаться решить небольшую неурядицу в вашем, девушка, лице. Прекрасно. Надеюсь, не вперед ногами вы это решать планируете. Это даже грубо, мисс Норрил. Думаю, что мы сойдемся на ином. Что вам так нужно в мещанской жизни для полного счастья? «Денег?» На ладони мистера Гарса словно по волшебству возник очень крупный пухлый мешочек. Он положил его на стойку и добавил. «Тут триста золотых. И как только вы внемлите доводом рассудка, то получите в два раза больше». «Заберите». Я толкнула мешочек, и он глухо звякнув свалился на бок. «Это первый взнос. Подумайте. Я вернусь через неделю за ответом». И больше не реагируя на мои окрики, мужчина едва заметным движением обозначил поклон и вальяжно направился к выходу. Дверь хлопнулась за его спиной. И почти сразу возле одной из полок материализовался доселе практически незаметный лаор, с которого взгляд словно скатывался. «Очень интересно!» Мягко протянул он и подошел ко мне. Инкуб развязал мешок. Рассмеялся и подкинул монетку в воздух. 900 золотых за все про все? Извини, ведьмочка!» но тебя весьма дешево оценили. Я бы посоветовал упорствовать и не соглашаться раза с третьего. Не меньше, чем на пять тысяч золотых. Должна же мама больше дорожить сыном. Я вспыхнула от злости, унижения и досады. В этой ситуации меня бесило решительно все. То, что меня попытались купить как... как... девку какую-то. То, что сиятельная герцогиня на такое дело отправила своего поверенного, а не явилась сама. И то, что Лаор весь этот позор видел, и сейчас вместо того, чтобы вспомнить о такте и вежливо заткнуться, еще и комментирует, денежки щупает и глумливо ухмыляется. Все. Морель! Мышь появилась в зале спустя минутку. Что такое? Кричим с утра пораньше? Убери в сейф. Я брезгливо указала на мешок с деньгами, который как раз завязывал инкуб. Ой, сколько денег! Восторженно ахнула Морелина. Откуда? И таки действительно откуда? Выплыла из кухни Сарочка. Я, как всегда, пропустила самое интересное. Где-то таки на халяву раздавали монеточки, а я не присутствовала. Это попытка подкупа от матери магистра Ревенса. И через неделю нам нужно это вернуть. Неделя. Задумчиво протянула Морель и спросила у Сары. Не посмотришь, какой сейчас минимальный срок у банковского депозита и какой процент за неделю будет. По идее, даже если успеть разжиться тремя золотыми на пустом месте, это уже хорошо. Но неделю не положит. Надо хотя бы месяц. Адель, у нас нет варианта потянуть с ответом, а? А, единый, дай мне сил. Отнесите это в сейф и не вздумайте никуда тратить. Ну, хочу тебя разочаровать. Если наш сладкий блондинчик не справится со своей задачей, то тебя таки придется на что-то хоронить. А похороны в наше время дело крайне небюджетное. И в целом я считаю, что в случае твоей безвременной гибели мы таки можем с помпой отметить это траурное событие на все 300 золотых. Так как технический запрос мисс Рейвенс исполнится, и ты отстанешь от ее сына. Главное, чтобы он на кладбище к тебе мертвенько не притащился. Кто этих поцов знает? Очень хотелось покричать, потопать ногами, да хоть что-нибудь сделать. Но я просто выпила успокаивающего чая, который принес заботливый и все понимающий котик. А потом отправилась делать пять корзин с кремами на основе той вытяжки, что перелила из конденсатора сегодня как только встала. Сарочку не переспоришь. А злиться или обижаться на нее – дело бесполезное. Через полчаса пришла Лайна, и день потек своим чередом. До вечера я старалась не вспоминать про унизительное предложение поверенного. В конце концов, это не основная моя проблема сейчас. Но вот ближе к ночи, ближе к ночи, когда мы с Морелиной считали в моем кабинете доходы и прикидывали, сколько куда распределяем финансов. Я нет-нет досмотрела в сторону сейфа. А потом, когда мы закончили, и мышь ушла – то я даже достала мешочек и, положив перед собой на стол, уставилась на него, как на змею, опасную и притягательную. Я не могу не думать о том, что эти деньги решили бы все мои проблемы. 900 золотых, просто невероятная, не укладывающаяся в голове сумма. Я бы подняла лавку, выжила конкурентов, расширила бы бизнес. Тем более, что Рей вроде как мне и не нужен. И даром мне надь, и за деньги не нать а тут еще готовы приплатить за то решение, что я приняла для себя бесплатно. Искушение было дикое, но я нервно прикусила губу, схватила мешочек и задвинула на самую дальнюю полку сейфа. Закрыла его и с облегчением выдохнула, а после даже вслух сказала, «Нет, я не такая». И тут из полумрака раздался напугавший меня до оторопи голос, «Ну и зря». Подпрыгнув, я оглянулась и со смесью облегчения и злости воскрикнула, «Лаор, ты меня так до сердечного приступа доведешь быстрее, чем ведьма с ее кровавым ритуалом. Как давно ты тут?» «Я почти всегда рядом. Я же охранник», — хмыкнул стоящий у стены инкуб. А после снова начал растворяться в воздухе. Миг, и словно не было никого. Я мысленно сплюнула и пошла спать. Потерпеть-то осталось всего ничего. Надо сказать, что из-за загруженных последних дней я едва не пропустила заветный час своего убийства. Выглядело это чрезвычайно своеобразно. За завтраком Морель почему-то сочувственно посмотрела на то, как я с аппетитом трескую очередную плюшку. И левитацией подсунув мне еще одну сказала. «Ты очень мужественно держишься, но перед нами можешь не прятать свой страх». Я едва не подавилась с Добой. «Ась?» «Аделька, тебя сегодня убивают вообще-то», – всплеснула закладкой Сара. «Ты что забыла?» «Как можно быть такой рассеянной?» В распахнутом окне вдруг появилась знакомая фигура инкуба. Он положил руки на подоконник, поправил безупречную даже в такую рань прическу и насмешливо фыркнул. «Вот-вот, какое неуважение к темной ведьминской силе!» «Я уважаю». Невнятно булькнула чаем в ответ. «Просто некогда было. Сейчас вот настроюсь и как забоюсь. Кстати, во сколько там эта кровавая полнолуние На меня посмотрели с очень большим скепсисом а озвучил всеобщее мнение Лаор. «Как можно понять? Ночью. Раньше сумерек тебя точно не убьют. То есть я еще успею собрать эссенцию Таавирика и, возможно, сварить укрепляющий состав». Скепсис окружающих сменился сочувствующими взглядами. Совсем бедняжка испереживалась. Зашептались вокруг. Особенно усердствовали паучки. Нервы не к демону. Вот даже страх отшибло. Может, отдохнуть ей? Чтобы силы для паники были? А то действительно такое серьезное мероприятие, как убийство. Оно один раз в жизни, а у Адель торжественности не в едином глазу. А смысл по потолку бегать? У меня тут Лаор есть. Он должен осуществить сохранность моего прекрасного тела и предотвратить возможное похищение. Какая разница, где я буду ждать злодейку? У себя в комнате или пока закончу с работушкой? Все-таки ты становишься настоящей ведьмочкой, милая. Вдруг сказала Сарочка, утирая закладкой воображаемую слезинку у нарисованного глаза. Еще пока юная, глупенькая, эмоциональная, но уже ведьмочка. За меня внезапно вступился инкуб. Девица у вас очень даже здравая, уважаемый гримуар. 18 лет обычно вообще мозгов в голове не водится. А тут вполне себе четкое понимание будущего и того, что она хочет от жизни, а чего не очень. Эмоции же. Кто в таком возрасте был идеальным рационалом? «Прав ты, Лаорушка, прав душечка», – вздохнула в ответ княжуля. «Просто на определенном этапе мы действительно все забываем, какими были раньше. Все кажется, что попа меньше, грудь больше, волос гуще, ну и мозгов, конечно, изрядное количество. Вот прямо как сейчас». Я машинально посмотрела в свое отражение, но не чтобы оценить свои формы. Улыбнулась немного бледной девушке, смотрящей на меня зелеными глазами. Поправила рыжие волосы которые сегодня послушно собрались в косу. Свой новый шампунь, который я экстренно варила взамен партии, проданной инкубом, я испытала на себе. Впрочем, как и все другие свои средства. И результат пока был впечатляющим. Нет, просто возмутительно будет умирать, когда впереди столько дел. Когда я немного поработала и вытирая пот со лба, вышла передохнуть и перекусить. Меня озадачила та же Сарочка. Адель, от ты написала? Это очень-очень важно. Вот у тёти Розы И она красочно поведала историю этой самой розы, которая наконец-то на 120-м году жизни померла, а последней воли не оставила. Даже после смерти успела подгадить старая корга. Вредная была даже по еврейским меркам, я тебе скажу. Но я таки получила свою долю наследства от нее. Но у нас тут сложнее случай. Не успеем мы тебя оплакать, как явится тетка и все приберет к рукам. Так что пиши завещание. Я, если честно, слабо ощущала приближение скорой смерти. То ли я все же устала от работы, которая завалила себя до макушки, то ли метка действовала на меня не так, как нужно. Короче, ожидания смерти ни в одном глазу не было. Но теперь я начала допускать не очень оптимистичные мысли. А вдруг у темной ведьмы все получится? И даже лорд Рэйвент со всем инквизиторским орденом не смогут мне помочь. Напишу, помрачнев, обещала я. Тебе, княжуля, так и быть, оставлю самое ценное, что у меня есть. Все монетки из сейфа? Магическая книга от нетерпения шелестела листами. Лучше. Бесценную коллекцию по вязанию крючком из 101 книги. Обрадовала Сару и вновь направилась к подвалу. Потом поем. Когда мой новобретенный охранник-помощник закроет лавку на обеденный перерыв. Может, к тому времени все успокоятся. В следующий раз я выплыла из мастерской через два часа. Уставшая, но довольная результатом. Настолько продуктивной я была в последний раз. Да никогда. Даже рука не ныла после часового помешивания отваров. Но вот от происходящего в лавке сразу голова разболелась. В гостиной кто-то заботливо развесил траурные банты, судя по всему, оставшиеся с похорон Лианы. Обед уже ждал меня на столе. Мясная похлебка с тмином и семена мельна, а также чашка успокаивающего отвара с мелиссой и мятой. «Не блюдо ресторанов с королевской звездой, конечно», проговорил кот, ставя еще одну тарелку уже перед инкубом. Как-то неуловимо, и он стал частью наших застолий. Я даже не успела заметить этот момент. Все бы ничего. Вкусный обед. Несколько напряженное ожидание кровавого ритуала. Но... Но вот что меня удивляло. Так это отношение нечисти. Ко мне шли паучки и тащили какие-то вкусняшки. Бежали мышки и делились стратегическими запасами орехов. Кот грустно поставил передо мной блюдо с тортом, забрав пустую от похлебки. Сара утерла закладкой глаз. Демонстративно высморкалась несуществующим носом и завыла. «На кого же ты нас покинешь?» Я перевела взгляд на сохранявшую до этого остатки разума Мэрелину, но та лишь заломила беленькие лапки. «Мы же только-только снова жить начали, торговля пошла, хозяйка хорошая». Нечисть рыдала по углам. Домовой мерил шагами кухню. А клиенты, явно ощутив эту гнетущую атмосферу, не заходили к нам надолго. Даже обаяние Лаора не помогало. Чем ты их так покорила?» Приглушенно спросил Инкуб, когда нам навстречу выполз паучок. Посмотрел на меня и опрометью кинулся обратно под лестницу с причитаниями. «Такая молоденькая, такая хорошенькая!» Своим наличием. Совершенно честно призналась я в ответ. «После смерти Лианы прошло много лет. Так что, полагаю, мы видим траур не только по мне, сколько по начавшейся в моем присутствии жизни». «Самокритично. А как же я добрая, милая, умная и так далее!» Но, во-первых, а когда это было весомым доводом для всеобщего траура? Философски спросила я. А во-вторых, одно другого не исключает. Мы искренне друг другу нравимся. Меня тоже печалит возможное расставание. Но если рыдать стану еще и я, то будет совсем грустно. Но, несмотря на всю браваду, в такой обстановке к вечеру мы уже все издергались. Уже смеркалось. Но вечер только вступал в свои права. И когда вдруг раздался стук в дверь, то вздрогнули все. Тук. Тук. Тук-тук. Очень вежливая ведьма, хмыкнул высший. Или не ведьма, откроешь, Адель? Если честно, я считала, что открывать-то как раз должен был Лаор. Но если он считает иначе, по идее, ему много денег платят. Должен разбираться в вопросах спасения девиц. Так что я смело пошла, отважно распахнула створку и застыла на пороге, удивленная. потому что по ту сторону стоял никто иной, как Кристиан, с цветами, разумеется. «Добрый вечер!» – поздоровался кузен, касаясь кончиками пальцев края своего цилиндра. «Пригласишь?» Я кивнула и посторонилась, пропуская Криса в дом. Он зашел, галантно передал мне цветы и небольшую коробку с очередной партией эклеров. Я посмотрела на сладости и поняла, что если выживу, с понедельника на диету. Пока Крис вешал свое пальто, я рассматривала букет, и, надо сказать, удивлялась все больше и больше. Дело в том, что мой драгоценный кузен всегда активно пользовался языком цветов. Собственно, именно этим в первую очередь он некогда и продемонстрировал свое изменившееся ко мне отношение. Когда сдержанные послания в стиле «восхищен вашей юностью», «поражен умом», «предан навейке», превратились во что-то большее. Нежные ромашки сменили пламенные розы или чувственные пионы со вполне определенным посылом. А сейчас в моих руках был небольшой элегантный букет и в нем читалось смирение, сожаление, нежность. Так что на родственничка я глядела со все возрастающим интересом и уже гораздо более искренно предложила. «Чаю?» «Да, пожалуйста». Мы прошли на кухню, и спустя пару минут перед Кристианом стала пузатая чашка и тарелка с принесенными сластями. Я устроилась напротив. «Давно не виделись». «Это верно», — кивнула я. Несколько минутку кузен молчал. Задумчиво пережевывая эклер и пристально глядя на меня. А после неожиданно спросил: « Ты счастлива. Надо признать, что от такого подхода я даже растерялась. Он сейчас о чем. Но душевно откровенничать мне не хотелось, потому я просто прислушалась к своему состоянию, проанализировала объективные грани своей жизни без субъективных эмоций и вынесла вердикт: « Я довольна. Это хорошо. Он вздохнул. Переплел пальцы и, наконец-то, перешел к делу. «Не буду скрывать, что твой выбор для меня странен, но я уважаю твое право. Если ты окончательно сделала выбор, то хорошо. Я уйду в сторону. Но знай, если что-то пойдет не так, я приложу все усилия, чтобы тебе помочь. Несмотря на более чем ясные рекомендации герцога, держаться от тебя подальше». «Так, что-что рекомендовал тебе магистр Рейвенс?» Крис вопросительно изогнул бровь демонстрируя удивление моей неосведомленностью но все же не стал увиливать и честно сказал что моя настойчивость и непонимание слова нет может плохо для меня кончиться. кто бы магистру ревенсу на это намекнул а и про настойчивости про слова нет понятно процедила я в ответ адель он разобьет тебе сердце Опомнись, пока не поздно ты достойна гораздо большего чем то что может предложить герцог официальной семьи любви Принятие в семье и в обществе. Сложно разбить то, что не затрагиваешь. С каменным выражением лица соврала я. И Кристиан, не то чтобы я откровенно поминала старое, но совсем недавно ты на пару с матушкой тащили меня под венец, не гнушаясь никакими методами. Собственно, я оказалась там, где оказалась именно благодаря вам. Так что сейчас у меня очень большая просьба не пытаться строить хорошую мину при плохой игре. Мы заблуждались и поняли свои ошибки. Глухо откликнулся Крис. «И, наверное, даже то, что и я, и мама с папой готовы вступить в конфликт с герцогом из-за тебя, это доказывает. Ты действительно наша семья, Дель. И какие бы ни были размолвки между нами, обижать тебя кому-то снаружи мы не дадим». «Угу, сами будем», – едко усмехнулась я. «А как ситуация выровняется, чуть сменим песенку». «Ладно, дорогой кузен, я предлагаю сейчас закруглить эту беседу. Как ты понял, я до сих пор обижена на то, что меня отправили в полуразрушенную лавку и даже не подумали, что со мной будет, и несколько недоумевая, что если дядя и тетя раскаялись, то почему до сих пор не изменили условия для получения наследства? Потому что это официальный нотариально заверенный договор. Но если ты позволишь тебе помочь, то мы все подключимся, и ты сделаешь эти несчастные 100 золотых буквально за месяц. Наверное, стоило бы гордо сказать, что мы тут сами с усами». Тем более действительно с усами. У кота вон какие роскошные. Наверное, стоило с негодованием ответить, что теперь-то вот дело чести самой заработать эти сто золотых. Так бы я и сделала, если бы кто-то у меня спросил про такую вероятность в начале моего пути. А сейчас я слишком хорошо знала, какими трудами достаются деньги и образование, и сколько нужно сделать, чтобы не прогореть от происков конкурентов. Да я ведь и не собираюсь забирать чужое, лишь причитающееся мне по праву рождения. Как и моему брату. Все то, что я не получила, лишь потому, что родилась девочкой. Так что я лишь сухо ответила. Я подумаю. Спасибо за визит и за... Уверение в поддержке. Главное, помни, что мы твоя семья. Да, вот такая. Но другой действительно нет, Адель. Я кивнула. Кристиан еще раз с печалью на меня посмотрел. А после начал прощаться. Проводив его, я вернулась на кухню и застала там бухтение Сарочки и Морель. «Книжуль, ты его слышала, семьи у нее нет, а потом будь благодарна по умолчанию. Есть у тебя семья, это мы точно кивнула Гримуарша. Не соглашайся, аделька, мы обязательно что-то придумаем, сами выплывем. От тебя это даже странно слышать, улыбнулась я в ответ. Ты не заболела, чтобы моя сарочка и таки отказывалась от дармовых денег. Денежки они тоже разные моя дорогая. За некоторые услуги в аветектору не отмашешься, так что лучше ими не пользоваться. Я налила себе еще чаю. Села за стол и задумчиво поболтала ложечкой в напитке. Странно все это. Визит Лилит, отсутствие навязчивости тети Ханны. А теперь еще и Кристиан оставил идею жениться на мне и побыстрее. А его слова о том, что они пойдут даже против магистра? Может, все же все не так плохо, как я напридумывала. И я действительно мнительная. Инкуб соткался на противоположном стуле. Как всегда, внезапный, до да безобразия. Цапнул последний эклер, отправил себе в рот и, покачав головой, заявил. «Я бы не обольщался на твоем месте». Подавившаяся чаем я наконец-то откашлялась и хрипло попросила. «Уйди в тумана, Пожалуйста!» Он рассмеялся и снова исчез. Я несколько секунд смотрела на это место, но, судя по всему, Лаур действительно ушел. но ну, по крайней мере, внешне.